Глава 12. Старший ревнитель Маолнар вытер окараваленную саблю об одеянии убитого и мятежника и, вогнав ее в нож, оперся на руку подоспевшего субревнителя. «Знатная была драка», — выговорил он. «Да, брат Маолнар», — почтительно поддакнул субревнитель. «Вы дрались великолепно. Жаль ли, что для многих эта битва стала последней. Ну, на то она и война. Эти бешеные накуй и проклятые белонцы дерутся, как демоны». Главное, что в бою были не только эти свирепые дикари и злобное мясо, но кое-кто из тех, кого они называют обращенными. Это коэлитное воинство Линара, которому он дает отдельную выучку и отдельное наставление на борьбу. Выцедил ом Малнар. Ом Малнар взглянул на поле боя, расстилавшееся перед его глазами. Ожесточенная схватка произошла в низине, зажатой между двумя поросшими лесом холмами. Как не трудно предположить, низина пользовалась недоброй славой. Время от времени в ней обнаруживали обгорелые трупы людей и животных. Вокруг контуром прорисовывалась пожелтевшая трава. Никаких источников возгорания всякий раз не обнаруживалось, так что горелая низина была отнесена к числу нечистых мест, таких как проклятый лес или желтые болота в стране свирепых Наку. Собственно, неудивительно, что возле этого нехорошего места отряд ревнителей, подкрепленный резервом из регулярной армии, столкнулся с обращенными, которыми командовал никто иной, как Кван О, один из приближенных Ленара. Большую часть его отряда составляли отважные, не привыкшие отступать на Ку, так что резня выдалась чрезвычайно упорной и кровопролитной. На Ку были усилены отрядом белонцев под водительством двух озерных тунов. Ударный отряд тунов на громадных бойцовых кабанах, закованных в железо, нанес страшный удар и разрубил отряд ом унара надвое. Вскоре сражение переросло в бойню, в которой бессмысленно усматривают зачатки какой-то тактики и темпачи стратегии. Хвала старшему ревнителю, что он сообразил, как следует противодействовать удару тунского воинства. Он понял, что не нужно понапрасну растрачивать силы на то, чтобы задержать, остановить тяжеловооруженных каленбелонских тунов, так, чтобы атака увязла и захлебнулась. Нет. Он мол вовремя скомандовал отступление, а когда центр прогнулся, поддаваясь натиску тунов, ударили фланги. Ох, кровищи! Ни о каком осмысленном руководстве бойни не шло и речи. Всё переплелось в этой дикой бессмысленной сече, где выкачанные кроваво-красные глаза кабанов – горели так же яростно, как взоры всадников. Рев, лязг железа, глухой копытный топот смешивались с предсмертными криками, воем, диким боевым кличем и чьим-то одурелым хриплым хохотом. И вот развязка. Там, где время от времени в пожелтевшей траве обнаруживали трупы зайцев, кабанов, волков и порой не к добру забрезших судопутников из числа окрестных крестьян. Сейчас в перемешку лежали тела полутора сотен бойцов в одеяниях ревнителей и панцирников из регулярной армии и около 40 обращенных. Последние, хоть их было и меньше, были изрублены куда сильнее, чем их противники. Особенно страшен был чернобородый Наку, находившийся в нескольких шагах от старшего ревнителя Молнара. В грудь этого бойца обращенных вонзились сразу пять сабель. Уже в смертной агонии, последним своим движением, он разрубил голову одному из убийцы, так и не упав на кровавленную траву, полусидел теперь мертвый, открыв крупные зубы в страшном предсмертном оскале. Кровь уже перестала течь из-под его доспеха, из многочисленных открытых ран. Самому Квану О, впрочем, удалось скрыться с несколькими уцелевшими людьми. Тун Гревин, командовавший отрядом белонцев, пал в бою. Успех Омма Олнары был крупным, кроме того, ему удалось взять в плен нескольких бунтовщиков. Их тотчас же умертвили, перед казнью отрубив ступни ног, которыми они топтали дороги, столь далекие от путей благолепия. Одного пленника, впрочем, оставили в живых. Будь на то воля Омма Олнара, он бы велел умертвить и этого последнего пленника, Приземистого толстяка с круглым, гладко выбритым лицом и глубоко посаженными глазами, во взгляде которых, кажется, было что-то волчье. Молнар с удовольствием скрыл бы ему жилы и напоил бы и без того сытую землю. Он бы вырезал его злоречивый язык и заставил бы сожрать. Он бы вырвал ему кишки, он бы... Однако жрец Алсамаар, бывший при Молнаре по распоряжению самого стерегущего скверну и имевший право распоряжаться жизнями пленников, если у него имелось особое мнение, не совпадавшее с мнением брата Молнара, так вот, этот проклятый жрец распорядился сохранить пленнику жизнь. Брат Малнар скрипнул зубами от боли и злобы. Да будь воля старшего ревнителя, он убивал бы каждого ертика на месте, да так, чтобы каждый последующий подыхал в еще более жестоких муках, понаблюдав перед этим, как корчатся перед смертью его подлые сообщники. Но жрец Алсамаар, который был наделен полномочиями миловать, изрек свое слово. Пленный был посажен в клетку для последующего препровождения в Ланкарнак. Малнар напоследок окинул ее взглядом, словно желая выискать, что же такого в этом толстяке жрецал Самар, что не стал убивать его с прочими пленными. Ничего не нашел. Впрочем, у ревнителя появилось смутное осознание того, что он уже мог видеть когда-то этого человека, но дурнотное состояние и боль в боку не дали ему продвинуться в этом воспоминании. Через несколько дней он забыл о пленнике за множеством других более насущных и, как казалось, куда более важных дел. Прошло не так уж мало времени, прежде чем он снова увидел пленника. Это произошло в зале молчания храма, где собрались для обсуждения вопросов по дальнейшей борьбе с еретиками высшие жрецы. Говорил сам, стерегущий скверну. «У нас есть только одна возможность привлечь на свою сторону чернь. Это слова самого подателя веры. Только одна – наглядно убедить народ, что именно мы несем с собой истинную законную власть и что отступление от истины чревато самыми страшными последствиями. Для этого мы должны явить им какой-то символ истины, такой яркий, чтобы они заслонились ладонью, да». Гаар даже встал, его массивное лицо колыхнулось в такт его порывистому движению. Да, заслонились ладонью, не в силах перенести свет этой истины. Старший ревнитель Маолнар сидел неподвижно, его лицо окаменело. Причина этой неподвижности крылась в том, что накануне он был ранен и пострадал довольно серьезно. Глубокое проникающее ранение, удар секирой между ребрами. Храмовый лекарь сказал, что господину старшему ревнителю очень повезло, что его душа не вознеслась в лучший мир и не пролегла под ладонью пресветлого Ааму, чью истинное имя не называемо. И теперь он Малнар, коченела раскинул свое тело в кресле, избегая шевелиться, потому что малейшее движение обжигающим клином било куда-то вбок, мучительно отдаваясь тошнотворным, глухим ударом в затылок. Однако слова стерегущего скверну были таковы, что Малнар сподобился возразить. Он скривил губы и протянул. «Символ истины? Символ о пресветлые?» Для этой оголтелый черни, околдованный Ленаром и его приспешниками, до да сожрет их Элдис, да их чрево. Уверяю тебя, что лучшие символы истины для них... Тут Малнар поморщился, откидывая назад голову и чуть засопев от мутного сполоха боли в потревоженных внутренностях. Лучшие символы истины для них — это удар ножом, это сабельное сечение, это лезвие под горло, это сведенные судорогой ноги, путающиеся в выпущенных кишках. Это смерть и муки, и когда мучительно вырвалось из горла старшего ревнителя. И тотчас же перед ним на подносе появился целебный снадобье в теплом сосуде, согретом ладонями лучшего храмового врача. Он Малнар потянул лекарство, глоток и другой, и закончил более выдержанно. «Все это слова, отец мой, слова. Нужно действенное средство, действенное. Если бы вы видели этих обращенных, как они минуют себя в бою». Добрую треть из них составляют проклятые собаки Наку, эти кровожадные дикари, которые готовы жрать собственных детей, чтобы выжить. А что ты скажешь о белонских тунах, этих демонах на бойцовых кабанах, которые страшнее, чем самые тяжеловооруженные всадники наших регулярных армий? Конечно, те, кто еще не добился посвящения во обращенной не прошел выучки, те послабее. Но опять же, Наку и белонцы, а вы говорите символ. Да наши трусливые орландорские крестьяне начинают шептаться, что храм вовсе не так непобедим, как это считалось еще недавно. Клянусь пресветлым, еще немного и над нами будут смеяться так же, как недавно трепетали. Символ. Разброд, шатание и смута пошли в народ. Есть и закоренелые еретики, которые только ждут в случае, чтобы переметнуться к Ленару, и такие есть даже в ополчении, да и... Старший ревнитель Малнара близнул губы и существенно сбавив тон, добавил с опущенным взором. Да и среди братьев Ордена ревнителей, быть может, есть. Проклятие, эти обращенные, народ... Да иногда мне кажется, что встань перед ними сам пресветлый Ааму во всей его силе и славе. Они и тогда бы не отступили от кривой дорожки, указанной этим выкидышем элдызовых тварей, этим проклятым скотом Ленаром. И тут на толстых губах Омбгаара проступило нечто вроде ухмылки, сардонически одновременно самодовольный, редко разнообразящей, маловыразительной, словно в кипятке вываренной черты лица владыки. Он расправил грудь так, что разгладились даже складки просторного деяния, способную накрыть собой капну сена. Он воздел кверху палец и изрек торжественно. «Вот именно. Сам Пресветлый, конечно, не затруднит себя тем, чтобы явиться под наши стяги, но... Братья, мы достаточно лицемерим, говорят двоедушно ли лживо о своей верю в Ааму». Легкий ропот пробежал в гуще собравшихся в зале молчания, но никто не вымолвил и слова, потому что на то зал и носил такое название, что говорить тут мог только стерегущий скверну, либо кто-то по его прямому повелению или знаку. Многие личтут благолепие за неисполнение законов, которого мы сурово караем. Я говорю так открыто потому, что наступил час, который решит судьбы и храма и всех врученных ему душ. Всем вам ведомо, что имя Ааму главенствует в законе благолепия, и прекрасно известно, что в народе куда больше молится другому символу веры, чернь думает, что у Ааму и без того много дел, чтобы прислушаться к мольбам простолюдинов и тем более посылать в ответ свои милости и потому куда более крепко и искренне они вверяют свои помыслы другому, точнее, другой. Изображение есть в каждой простой семье, и даже многие знати хранят изображение при светлых, хотя храм строго воспрещает творить лики богов иначе, чем по собственному повелению. Он говорит о спутнице Ааму, составляющей с ним святую читу. а милостливой Алиан, скользнул чье-то слово, нарушая запрет зала молчания. «Да!» — прогремел Гар, выпрямляясь во весь свой немалый рост его глаза сверкнули вдохновенно и мрачно. Кто-то уронил на пол храмовый кинжал, но звук пролился тускло, невнятно и тотчас же утонул в наступившей вслед за рыком стерегущую скверну тишине. Да, именно. А при высшей владычице Алиан, которая возносит молитвы четверо из пяти любых жителей Орламдора, за исключением разве что самых черных мерзавцев. Да и те, если говорить на чистоту. «Ну, владыка», — начал было старший толкователь Морлобоос, — который заступил на этот пост с тех самых пор, как загадочно исчез брат Крал, однако на этот раз терегущий скверну не стал терпеть нарушений храмовых предписаний, касающихся зала молчания. Слово у меня, брат Марл Боас, и я передам его только тогда, когда найду возможным. Так вот, у меня есть средства утихомерить бунт, у меня есть время зажать их вот в этот кулак, а те, кто не примет моего символа истины, будет уничтожен собственными же соратниками, по разобщению, как-то часто случается среди мятежников. Говори, брат Марлбоос. Пресветлый владыка Омгар, заговорил старший толкователь и, выдав несколько пышных ритуальных оборотов и несколько ссылок на те или иные источники благолепия, продолжил. «Я не ставлю под сомнение ни твои слова, ни тем более мудрость, кое они продиктованы. Но нам хотелось бы знать, как связаны между собой вера во владычицу Алиан и моления, возносимые к ее рукотворным образом, и то грозное средство, с помощью которого ты хочешь унять разбушевавшиеся полчища мятежников». Я не сумел найти такого средства, хотя Билс над этим долгое время слушал голоса богов. Слушал он! негромко пробормотал старший ревнитель Малнар. Выпьет подивина из подвалов, вот и слушай шум в голове. А то и хватишь щепотки головоломного порошка из верхних земель, которые делают черные шаманы. Гар поднял руку и все направили взоры на него. Стерегущий скверно не спешил говорить. На его массивном лице проступили красные пятна. Он дышал глубоко и сильно, словно готовился нырнуть в воду и находиться под ней достаточно долгое время. Толстая кожная складка, вдруг напомнившая внимательно глядящим на неуревнителю Малнару хищного удава, глубоко пролегла на переносице. Встерегущий скверно заговорил. «Есть такое средство. Я сказал вам о святой Чите и Алиан, которую горячо чтят простолюдины. Чтят так, что даже не боятся гнева храма. Мы дадим им, владычицу Алиан». Мы покажем, что за нами все силы истины, даже самая светлая богиня отомкнет уста, чтобы сказать им это. И тогда их нечестивая ярость и стает, и скатится, как тают снега, на отрогах гору предела мира. Все замерли, желая продолжения. Малнар замер и смахнулся лба вдруг скатившуюся струйку пота. «Нам стоит только пожелать, потому что средство, решающее последнее, к которому я никогда не прибегнул бы, не будет на то особой надобности, лежит тут». Он, друг с силой, ударил ногой в плиты напольного покрытия. Ударил раз и другой, даже багровее, от этого редкого для себя усилия. Тут, тут у нас под ногами, нам стоит только пожелать, чтобы отомкнуть источник этой силы. Конечно же, все помнят, что в самом сердце нашего храма, в священном подземелье, куда не осмеливается ступить нога непосвященного, есть грот. Грот святой Читы, под таким именем знаем мы его, и знали десятки тех, кто был перед нами в этом храме еще в старые древние времена. Вскочил старый жрец Груул, самый старый из всех трехсот высших жрецов храма и тряся длинными седыми волосами, закричал высоким, почти писклявым птичьим голосом. «О чем ты говоришь, остерегущий? Если о том, что я подумал, то лучше бы мой старый слух навсегда замкнулся для звуков мира». «Довольно». Тряся головой, престарелый жрец опустился на свое место, но его нижняя челюсть непрестанно двигалась вверх-вниз, выпуская какие-то слова, брыжущие с сомнением и старческой слюной. «Довольно», — повторил Омгар. «Я знаю, что говорю, и на мне лежит вся полнота ответственности. Говорю, вам нет иного пути. Наша армия разбита, и в народе пышным цветом цветет смута. Многие из верных слух храма пропадают без вести, чтобы потом, не всем, быть найденными где-нибудь в канаве за гордом с перерезанным горлом, либо в зловонных катакомбах под гордом, с лицом объеденным то ли крысами, то ли самими демонами». А не напомнит ли вам о том, как в одну прекрасную ночь по мановению руки Ленара были вырезаны несколько десятков высокопоставленных жрецов, наших братьев самых последних степеней посвящения, непримиримых борцов против новой скверны? Я уж не говорю о том, что мы не можем себя чувствовать в безопасности, даже в собственной опочивальне. На жрецов идет охота, настоящая охота, и они не успокоятся, пока не вырежут всех нас. Брат Малнар подтвердит мои слова. Ревнители, наши прославленные войны храма, уничтожены на две четверти. Приходится набирать ополчение из полуграмотных мужиков и свежеиспеченных дружин, согнанных как стадо на убой продажными эрмами, которые только по недоразумению носят дворянские звания. Эрмы гонахидские и орламдорские. О, разве они верны храму, верны вообще кому-либо? Они точно так же служили бы интеллинерии, если бы она сумела заплатить больше. Эрмы, все эти первые и вторые воители, дезертиры, продажное стадо. Они колеблются, они разбегаются. Я не знаю, каким образом мы до сих пор умудряемся удерживать столицы государства. Удивляюсь, как земля еще не горит у нас под ногами. Ведь Ленар сущ. Его проклятые обращенные повсюду, они уже навели мосты между верхними и нижними землями. Они уже привлекли на свою сторону бесстрашных белонских аэргов и этих бешеных наку болотных дикарей. Наше положение чудовищно. Сам сын неба колеблется и держит в горне столицы Ганахиды целую армию отборных и надежнейших братьев из Ордена Ревнителей, не решаясь бросить их в бой. он опасается, он не дает резерва но предстоятель храма сделал лучшее. Не нужно резервов, пусть гонахидские ревнители стоят в горне и обеспечивают безопасность подателей веры. Он сделал лучшее, он благословил меня на то, о чем я сейчас вам говорю. И не смейте прикословить. Ведь я, я предлагаю вам средства, благодаря которому нам станут верны не только те, кто сейчас воюет на нашей стороне, нет. Даже те люди, которые околдованы лживыми роскознями Ленара и его сообщников, преклонят головы и возвратятся под синь благолепия и силы истины, явленные им. «Так что это за средство?» – взревел Ом Малнар. «Назови его, назови полностью, не размениваясь на словесные кружева». Это было ужасающим нарушением храмового этикета. Но никто, решительно никто, не обратил на это внимания. Что значила эта фраза по сравнению с пламенем речи, только что произнесенной стерегущим скверну? Никогда еще глава ланкарнакского храма не говорил так откровенно и беспощадно. А ведь он еще не сказал главного. Владычица Алиан, святая чета, грот, к чему клонит стерегущий скверну? Почему он молчит, дыша так тяжело, так прерывисто, словно выбирая из воздуха всю живительную силу? Что извергнув сейчас эти скорбно сомкнутые, чуть подрагивающие губы? Говори, стерегущий. И стерегущий заговорил. В гроте святой читы, в саркофаге, внутри которого клубится священный туман, погребена богиня. Знание об этом вручено каждому из нас. Но только немногие осмеливаются хотя бы взглянуть на ту, которая спит там. Так вот, братья, мне известен способ разбудить милосердную Алиану отобрать у тысячелетнего сна ту, для которой светит солнце. И если она встанет, если она встанет и отдаст повеление, весь мятеж угаснет, как уголек под каблуком». Никогда еще зал молчания не был так близок к тому, чтобы не спровергнуть смысл и значение своего имени, пришедшего из седой старины. Казалось, сами каменные плиты пола, сами своды потолка и резной камень гордо вознесенных колонн дрогнули, глухо застонали от этих слов ом Малнар, по характеру и по занимаемой должности совсем не впечатлительный человек, медленно поднял глаза и увидел, что золотые навершия первосвященнического сиденья Ом-Гара начинают мутнеть и расплываться. Или это предательский туман в глазах. Слабость, позорная, неуместная слабость. Брат Малнар дернул шею и выговорил. «Ну, пресветлый, как же?» Он не представлял, собственно, что скажет дальше. «Путник, которого в горах застала лавина, тоже не представляет, в каком сугробе он останется навсегда». «Какой завал станет ему могилой?» Собственно, стерегущий сквернул и не намеревался дослушать Малнара. Он крикнул. «Вы забываете, что это за умолчание, братья. Только я вправе!» Кряхтя медленно поднялся старейший жрецов благолепия, седобородый Груул, затряс головой гневно. «Святотатство! Ты забываешь, терегущий, какие страшные запреты наложены на само имя святой четы, а не то, что на место упокоения милостливый Алианда простится мне, что я упоминаю ее имя по столь скорбному поводу». Даже предстоятель, сидящий в первом храме в Ганахиде, не может отменить древних запретов. Казалось бы, ты, как первый из братьев храма, лучше всех из нас должен знать, сколь неприкасаемо ими святой Читы и неназываемо самое ими владычица Лиан, А ты, ты предлагаешь вас звать к ней самой. Разве ты забыл остерегущей, какая кара налагается на того, кто допустил поругание этого священнейшего и чистейшего из символа благолепия? Забыл? Ведь ради собственного спасения ты предлагаешь нам не просто святотатство, а. Святотатство! Никто не думал, что дряблый, дряхлый, выцветший козлиный фальсетик старого фанатика способен налиться такими могущественными, сочными, полнозвучными тонами. Голос Груула загремел, как главный храмовый колокол в День Желтого Паука. Заомолчание! Что ты указываешь нам на запрет говорить здесь без позволения первосвященника, если сам первосвященник? Ты, о, Омгар! Предлагаешь наложить кощунственную лапу на самое святое, чего касается дыхания великого Ааму, на усыпальницу его спутницы, милостливой владычицы Алиан, второй из святой Читы. Омгар ответил немедленно. В такое время стерегущий сквер, имеет право применить любое средство сломить врага. Старый жрец склонил голову к плечу. Его седые клочковатые брови поплыли, сращиваясь, словно несколько разрозненных серых тучек сливаются в одну, предгрозовую. И гроза грянула. Как, брат Гар, прошелестел тихий, вкрадчивый голос старика, и было в нем куда больше угрозы, чем в непривычных басовитых раскатах, до того сотрясавших храмовые колонны. Ты уже забыл, как и где умер прежний стерегущий скверну, чье место ты занял так поспешно? Ты забыл, как нашел его на ступенях у священного саркофага при светлой владычице Лиан в гроте, куда не смеет ступать нога ни одного смертного, не считая самого стерегущего и нескольких жрецов высшей степени посвящения? Или твоя память стала короче, чем дыхание воробья, чем проблеск кинжала, выхватываемый из ножен? Чем моя память, дряхлая и старческая? Так я, немощный старик, напоминаю тебе». Ом Малнар приоткрыл один глаз. Старший толкователь Малбос, хоть и был персоной неприкасаемой, уронил с колен пыльный свиток и осенил себя знамением Ааму. У нескольких цензоров вытянулись и запрыгали сухие подбородки. В рядах у выстроившихся в две шеренги у колонн, прокатилось еле подхватываемое глазом движение, смутно напоминающее мелкую рябь на осенней воде. Кому-то показалось, будто где-то глухо звякнула сталь. Жрец Грул распрямил сутулую спину, в его из желто-серых, похожих на вытертые старые медики глазках, показалось что-то похожее на прежний молодой огонь. Жрец был слишком стар, чтобы бояться говорить правду. Один из представителей высшего клира храма попытался вмешаться в эту опасную И Ааму ведает, чем способна закончиться словесная дуэль стерегущего и старого жреца. Он произнес. «Мы вас прекрасно понимаем, высокочтимый грул. Как понимаем и то, что вы воспитаны на старых, незыблемых канонах веры. Но тут другое. Вы формально не согласны с нарушением этой незыблемости. Покой владычицы нельзя нарушать, вот о чем говорите вы. Но тут только умозрительный спор, чистой теории, которая ведь в самом деле невозможна». Стерегущий скверну присек незадачливого примирителя. Я же ясно сказал всем вам, что мне известен способ разбудить Алиан. Так что никакой умозрительности. Это действительно возможно, и сейчас нет смысла цепляться за ветхие каноны, которые изжили себя». До него донес скрипучий голос старого жреца. «Где-то примерно так же рассуждает, и Ленардо поразят его боги. Ветхие каноны, которые изжили себя. Кроме того, ты так и не ответил мне на вопрос о смерти прежнего стерегущего, той на ступени грота святой Читы. Стерегущий сквернув перил в Груула мрачный взгляд и молчал. Наверное, в его мозгу переворачивались сотни страниц с описаниями самых страшных кар для нечестивцев, возвысившего голос против предстоятеля храма. Содержимое этих страниц, если отражалось на лице Стерегущего, то разве что легким сарказмом в чуть искривившихся брезгливых уголках губ. «Вот как, старик! Ты угостил своего иерарха!» — наконец сказал он. «Ну что ж, я не буду ни разбирать твоих слов, ни наказывать за них. Потому что ты близок к истине. Да, смерть прежнего стерегущего, долеет его ладонь Ааму, имеет прямое отношение к нашему делу, точнее, тот, кто приблизил эту смерть. Он поднял руку, и двое ревнителей валых плащах с лиловыми каймами, боевых цветах храмового воинства, вели тучного босого человека, нечестного, сотросшего же щетиной. Малнар взглянул на него и тотчас же понял, что перед ним тот самый человек, которому по воле жреца Алсамаара была оставлена жизнь. Босой, тучный, с уже бородой. Малнар, невзирая на резкую боль, вскочил. Да, он признал этого человека, как признал его и высокое храмовое собрание жрецов. Даром, что не видели его вот уже несколько лет. Еще бы они не признали этих характерных закругленных черт, этого щедрого разворота плеч и чуть шаркающей походки. Бывший любимец всего храма, за исключением разве что нескольких законченных мракобесов и нелюдей, в незавидном же виде предстал бывший старший толкователь брат Караал перед своими былыми собратьями. Да, это был именно он, исчезнувший уже много лет назад жрец храма, повинный в смерти служителей храма и, быть может, даже самого стерегущего. Он и никто иной. На его левой ноге, по плитам тянулся кровавый след, был защелкнут ржавый браслет с тремя оранжевыми полосами буквами Б, Е, В. Бунтовщик, еретик, вор. Браслет, который надевали пленным бойцам Линара.